Глава двадцать четвертая. «Все! Ты убит!» «Разрешите, товарищ полковник?» Прошел в кабинет капитан Митюков. «Проходи. Вот стул». Митюков, уверенно пересек кабинет и, аккуратно стараясь не шаркать ножками по полу, пододвинул к себе стул и мягко присел. «Что там? Поигнать его?» Нетерпеливо спросил полковник. «Вечером майор Игнатьев?» пошёл по адресу Овражная 44. Пробыл в доме немного, минут 5, потом вышел и направился домой. Мои люди за ним проследили. Ещё через несколько минут из дома вышел хозяин и направился в центр города. Потом он неожиданно пропал, словно растворился среди развалин. На мой взгляд, он заметил слежку, хотя я действовал очень аккуратно. Думаю, что он весьма подготовленный и имеет большой оперативный опыт. Мы попробовали его отыскать, но у нас ничего не вышло. Выдвинув ящик стола, Михайлов достал фотографию гончара и спросил: Вы видели этого человека? Да, это и есть хозяин дома. Ты уверен, что к нему заходил именно майор Игнатьев? После затяжной паузы спросил Алексей Никифорович: Можно было перепутать в сумерках. Это был он. У меня всякого сомнения, товарищ полковник. Майор Игнатьев ни с кем не спотыкаешь даже издалека. Походка у него очень характерная, раскачивающаяся, а ещё фигура. Какие будут указания? Вот что. Мы должны знать о каждом его шаге. Продолжайте наблюдать за Игнатьевым. Наблюдай, товарищ полковник. Нужно будет проследить ещё за Оксаной Сидоренко. Проживает она на Леховской 49. «Вот ее фотография», — положил Алексей Никифорович на стол снимки. «Запомнил?» «Запомнил, товарищ полковник?» «Хорошо. Можешь быть свободен». У небольшого сельского продовольственного магазина на узенькой лавочке расположился старик лет семидесяти пяти. Одет он был в овчинный, наполовину распахнутый тулуп, на ногах короткие кожаные сапожки с узорами. На сидой ссухшейся голове папаха из серого каракуля. Лицо крепкое, ухоженное, но на коже с светло-коричневыми пятнами продевались признаки дряхления. Обычаю и густым дымом из короткой глиняной трубки, старик внимательно наблюдал за тремя приближающимися солдатами. Одному было лет 35, крепкий, плечистый. Второй был чуток пожиже, а третий вовсе юнец. В глазах слегка сощурившихся на солнце слабое любопытство. Солдатики остановились рядышком, оценивающе глянули, что-то хмыкнули себе под нос, скривились. Старик вытащил трубку изо рта, ощутил в ладони её тепло. Не вступая в разговор, терпеливо дожидался допроса. Жарко тут у вас, проговорил самый возрастный из них, расстегнув ворот гимнастёрки. Старик лишь едва кивнул, подтверждая сказанное. Водички не найдётся, а найдётся, поднялся старик. Отсуствовал недолго. Через минуту он вышел, держа в руке металлическую кружку до самых краёв, наполненную водой. Благодарствую, произнёс Сваяк, забирая кружку. Сделав глоток, он поставил кружку на скамейку и произнёс: А ты здесь сторож, дед? Сторож, подтвердил старик. Мне бы со Свиридом повидаться, дело есть к нему важное. С каким-токим Свиридом? слепило удивлённое лицо старик. У нас тут в селе луды на 20 свиридов у всяких наберётся. Он у вас один такой. Петух у него погоняла. Или как там у вас по-украински будет? Пивинь Эй-ой, призадумался, старик. Не знаю я такого. Вижу, что скоро тебе нас не нравится. Ухватился он за ворот гимнастёрки. Ты не боись, дед, она так, для близира, чтоб поменьше вопросов задавали. Да не зыркай ты по сторонам, старик. Нет тут никаких цветных. Нам они сами поперё горло. Не ведаю я. А что он вытолкует-то? продолжал упираться старик. И пывна, не знаю. Вижу, что ты не очень разговорчивый, неодобрительно покачал головой свояк. А только нам пивень про тебя много чего рассказывал. А ещё сказал, что если хотите со мной свидиться, так подойдите к деду Трофиму, он сторожем в магазине работает. Сошлётесь на меня, и он сделает всё, что требуется. Или тебя как-то по-другому кличют? Не дедом Трофимом? Старик угрима мальчеал. Ведь он даже твою внешность описал. Сказал, что мезинца у тебя на левой руке не хватает. В войну ты его потерял, когда за острова Венгрии воевал. Чел это ладан ты прячешь. Я вас не знаю, добрые люди. Чего вы в меня допыкаты? Иди с Богом своей дорогой. А мы те самые, кто помог с вериду скичи сдёрнуть. Если бы не мы, Неизвестно тогда, как бы оно вообще сложилось. Может, её давно бы уже в овраге закопали. Нужен нам Петух для одного серьёзного дела. Передашь ему старик, что будем ждать его часиков в 7 на выходе из села. Там у вас, скорее, стоит ещё неподалёку. Не разменяемся. Больше не будем тебя допекать. Своих дел полна. Табачок был выкурен. Старик выбил из трубки пепел и вошел в избу. За столом сидел малец лет десяти и играл с пустыми гильзами разных калибров. Игра увлекла его по-серьезному. Взяв со стола блокнот, он вырвал из него лист бумаги, помуслякал химический карандаш и, присев рядышком с внуком, старательно написал короткую записку, после чего свернул ее в упругую трубочку. Горящей свечой стоявшей у иконы залил записку со всех сторон воском. Он, окусившись за столом, продолжал раскатывать на столе гильзы, лежавшие вперемешку: пистолетные, автоматные. Среди них выделялось несколько крупных это уже от пулемёта. И что-то бурчал себе под нос. Судя по всему, на скатерти разворачивались не шуточные баталии. Манчишка стараюсь подражать стреляющим орудиям, громко ухла, прокидывал стоявшие гильзы. Всё, ты умит. Война у внука пребывала в самом разгаре. Голе сражение занимал целый стол. Гильзы прятались даже среди кусков нарезанного хлеба, укрытого марлей. Старик неодобрительно покачал головой. Вот сейчас бабка придёт, она тебе задаст за такое баловство. Умирай в свою войну. Мне ещё батарею одну разбить нужно, не согласился внук. И кто побеждает? с некоторым интересом полюбопытствовал дед. Степан Бандера, уверенно произнёс внук. Увидишь, как он красных разгромил. Молодеец, мучок. Вот если бы в жизни было всё так просто, как за кухонным столом, Помнишь, на прошлой неделе мы были у пана Захарова в лесу. Помню, отвечал равнодушно внук. Нужно отнести ему вот эту записку. Протянул дед Трофим скрученный лист бумаги, залитый воском. Когда, деда? Сейчас, внучок. А как же батарея красных? Если я её не разобью, так она дальше стрелять будет, отвечал внучок. Не делай это. согласился старик со всей серьёзностью. А вот и это, взял он в небольшую ладошку гильзу от крупнокалиберного пулемёта. Самый главный командир. Самый главный, говоришь? заинтересованно переспросил старик. Давай сделаем вот что. Ты давай пока беги к пану Захарову, а я батарею красных сам разобью. Вот ты сумишь? с сомнением спросил внук. "Да меняет не впервою внучок", заверил старик. "Я ведь в империалистическую под командованием императора Франции Осефа, рот де франсии в артиллерии воевал. Так что не позабыл ещё, как пушку заряжать. А вовсе сейчас не плачаю". А взял записку, внук положил её в карман брюк и вышел из-за стола. Сколько этот самый главный последним должен погибнуть. раскрыл стратегию смешлёный внук. Последним удивился старик. В голосе послышалось некоторое разочарование. Почему? Его нужно первому уничтожить. Без командования красным трудно будет воевать. И разбить их тогда будет легче. А пусть видит, как его батарея погибает, высказался внук. Вишь ты, вижу, будет из тебя толк. Удивился мудрости малолетнего внука дед Трофим. Же, чтобы батки не видит, какой себя хлопец смастиный вырастает. Ладно, беги давай, время не терпит. А уж я разберусь, поверь мне, и с красными, и с их командирами. Хлопец вышел за дверь. Некоторое время старик разглядывал множество гильз. разложенных на столе от разного стрелкового оружия, как немецких, так и советских, встретившихся по воле слепого случая на деревенском столе в игре малолетнего мальчишки. Некоторые гильзы лежали в определённом порядке, а другие были разложены в неправильные геометрические фигуры, подчинённые логике малолетнего пострельца. Среди них выделялись четыре. Это уже генералы от крупнокалиберных пулемётов, стоявшихся по обе стороны от стола. Главно командующий, не сгибаем, наблюдали за развернувшимся сражением. У деда Тимофея имелась собственная логика на продолжение сражения. А ещё у него в стороне был немалый боевой опыт. Правильнее будет, если батарея останутся без командиров. Вот тогда они разбредутся как скот без пастуха. Уверенным движением он уронил гирзу на стол. Скатившись по гладкой поверхности, они упали на пол, а затем смахнул в общую кучу остальные гильзы. Вот так, пожалуй, будет правильнее. Одержана окончательная победа. Выглянув в окно, дед Трофим увидел, как внук прошёл через огороды и подошёл к лесу. Ещё через пару минут его худенькая маленькая фигура спряталась за стволы могучих сосен. неровных и часто разросшихся на склоне».